Сначала совершайте ошибки. Павел Семенов, председатель правления, модуль банка. Весь мой опыт говорит о том, что главная ошибка новичков – это страх ошибки. Создание ценности, стоимости, а значит, заработок новых денег – долгий путь. Бизнес без ошибок невозможен. Более того, ошибки – это инвестиции в будущий стабильный рост. Наверное, вся прелесть предпринимательства в том, что оно нелинейное непредсказуемое. Ты живешь в облаке энтропии, хаоса и неопределенности, не знаешь, что будет с тобой завтра. И именно в этих условиях должен создать полезный продукт, который нужен людям. Ты планируешь, пытаясь как-то усмирить эту энтропию, но длительные стабильные планы, как правило, линии на воде. Если бы все было просто и предсказуемо, яркие предпринимательские проекты не создавали бы такой стоимости. Именно в первоначальном хаосе их красота. Когда я выхожу на сцену на больших отраслевых мероприятиях, то рассказываю, что мне 30 лет. Первый бизнес я начал в 2011 году, уже 7 лет работаю в финансовых технологиях и помимо модуль банка управляю двумя технологическими стартапами. На самом деле все не так гладко. За 10 с лишним лет я убил 6 бизнесов, 5 лет выкарабкивался из долгов и по пути потерял доверие хороших людей. Когда мне было 10 лет, я проводил лето у бабушки в Казахстане. В сезон урожая я набирал в ведра огурцы, помидоры и шел на рынок, где нещадно демпинговал и до обеда распродавал весь товар. К облегчению бабушек за соседними прилавками. Тогда мне казалось, что самые низкие цены – залог успеха. Моим первым бизнесом стала торговля низкомаржинальной спортивной атрибутикой в Новосибирске. Я закупал кроссовки, шарфы и перепродавал их с небольшой наценкой. Тогда я так боялся, что клиенту уйдет, а другого уже не будет, что направо и налево давал скидки, лишь бы товар взяли. И часто уходил в минус. Очень быстро я понял, что эта бизнес-модель не работает на таких маленьких объемах, а низкие цены вовсе не панацея для того, чтобы удержать клиента. Еще одним моим бизнесом была торговля цветами. Это начиналось как сезонная подработка. Купить несколько ящиков тюльпанов и распродать их с машины на оживленном пятаке перед праздниками. Мы быстро выросли до собственной цветочной студии в центре Новосибирска. У нас было модное оборудование для цветов, сотрудники и совершенно хаотичная система учета. В специальном маленьком кабинете на стене висело пять конвертов. На закупку, на аренду, на зарплату, на налоги, на прибыль. Мы думали, что нашли золотую жилу и деньги будут всегда а потому постоянно опустошали прибыльный конверт, тратили деньги на красивую жизнь, а когда не хватало, беспорядочно добирали из остальных конвертов. Мы наделали много других ошибок, но именно этот хаос нас в итоге погубил. Спустя пару лет я продал бизнес меньше, чем за одну месячную выручку, и все деньги пошли на то, чтобы частично рассчитаться с долгами. Это стало для меня настоящей школой жизни. С этим бесценным опытом в 2015 году я пришел в модуль банк, где мы с командой с нуля строили отдел продаж. С тех пор прошло несколько лет. Помимо работы в банке я строил другие бизнесы и тоже совершал ошибки. Сейчас я сам нанимаю сотрудников в модуль банк уже как член правления и обязательно спрашиваю их об опыте неудач. Я совершенно точно не возьму на работу людей, которые ни разу не ошибались. Я их побаиваюсь. Потому что велик шанс, что этот накопленный ядерный ком рванет именно у нас. Они начнут ошибаться, и цена ошибок будет слишком велика. Это как детские болезни. Ими надо переболеть, чтобы не подхватить их в зрелом возрасте и не получить серьезные осложнения. Есть еще одна причина, почему я люблю людей с кучей долгов, черной кредитной историей и поломанными судьбами. Я сам был на их месте и понимаю их психологию. В продажах такие люди незаменимы, потому что их нигде не берут, и ты – их последний шанс на нормальную жизнь. Если этот человек не сдался, прошел через десятки отказов, но все равно ищет работу и пытается исправить свои ошибки, то он будет необычайно эффективен и лоялен. С такими людьми я готов работать. С теми, кто наделал ошибок и, превозмогая их, идет дальше. У нас в отделе продаж по одному из продуктов даже есть специальная команда. Штрафбат. Она состоит из таких бывших отказников. У ребят отличные показатели.